Елена Тебнёва Неправильная сказка Пролог. Молния расколола чёрное небо, осветив застывшего у окна мужчину, заворожённо взирающего на буйство грозы. В ладонях он сжимал пустую чашку из-под крепкого бодрящего отвара. Терпкий, горький, тревожный аромат которого всё ещё витал в воздухе. От громового удара содрогнулись стены и отозвалось что-то в самой глубине сердца. что-то настолько же древнее, как этот дворец и безудержное, как летняя гроза, распахнуть бы створки и шагнунуть навстречу стихии, избавиться от всего чуждого, навязанного веками существование бок о бок с презренными людишками, стать наконец-то частью жёсткого ветра и безжалостного дождя и утратить себя в ночном безумии, стать подобным нищим чинтолям чьи призрачно-мерцающие тела рассекают воздух наперегонки с молниями. Шет-Шан Канро, полновластный владетель Прайго, резко отвернулся от окна и смерил тяжелым взглядом застывшего возле стола человека, кутающегося в плащ с капюшоном. Единственная свеча не могла победить мрак, а молнии не так уж и часто его разрывали, Однако старому звездочёту Агрио всегда было мало тьмы. Порой казалось, что под плащом скрываются ожившие тени, и даже голос старика, служившего ещё отцу Канро, был им под стать вкрадчивый, невесомый, пробирающий до мурашек. Не владетеля, конечно же, но как Агрио действует на простых смертных, Шачан понимал. Сплетен в своё время наслушался достаточно. И не только о бессменном звездочете. Слуги знали все, или же думали, что знают. И их рассказы, украдкой передающиеся из уст в уста, изрядно развлекали Канро и щекотали нервы вольным и невольным его гостям. В этот раз Агрио ничем не порадовал своего господина. Напротив, вести, принесенные им, породили новую волну желания шагнуть в окно и слиться с грозой. Галкую такую волну, бессильную. Сбежавшую невесту, наследника до сих пор так и не нашли. Не нашли, нараспев повторил Канро. Злость выплеснулась накануне, вся до последней капли, оставив вместо себя опустошение и разочарование и усталость, тяжёлую, как ритуальные доспехи, и непреодолимую, как дороги ночной равнины заката. обязательно найдут, заверил Агрио. Звёзды сулят вам удачу, мой господин. А ещё они говорят, что в ночь, когда сверкающая расчертит небо, в наш мир вернётся его утерянная частичка. То же самое и твои звёзды обещали 2 года назад, поморщился Канро. Изящные, унизанные кольцами пальцы задумчиво огладили пузатый бок чашки. Повторили рельефный узор, сцепившиеся воедино знаки терпения и благополучия. Только тот, кто умеет дожидать, обретёт счастье. Но всякому терпению рано или поздно приходит конец. Тогда они лишь указали на возможность, поклонился звездочёт. Сейчас же это неизбежно. А Грио все-таки откинул капюшон, смело встретив пристальный, хотя и недолгий взгляд своего шедшана. Право слово, уж лучше бы и дальше оставался безликой тенью. Конро прищурился на пламя свечи, и оно расплылось, растянулось туманным маревом. За таким же скрывалось будущее, о котором столь уверенно вещает ученый червяк, как есть червяк, длинный, дощий с нелепыми усиками и собранными в жидкую косицу наполовину седыми волосами и это с ним говорят звёзды ему поверьяют сокровенные тайны мысли они из безбежном счастье были сладки но можно ли полностью погрузиться в них доверившись обещаниям этого червя можно если взять всё в свои руки счастье птица редкая капризная и свободолюбивая, и хватать её нужно крепко. Есть лишь одна попытка, и он, Канрошан, владетель Прайго, сделает всё, чтобы сия птица оказалась надёжно запертой в его личной клетке. До явления сверкающее оставался ровно один лунный цикл, достаточно времени для того, чтобы подготовить неизбежному счастью подобающий приём. Гроза словно взбесилась. Молнии почти непрерывно рассекали небо, и поднимаясь на самый верх восточной башни, Агриё глубже натягивал капюшон плаща, пряча слезящиеся со глаз от ярких вспылохов. Тянул, и далее было нельзя. Канрошан на пределе, да и погода подходящая. В такие ночи грань между мирами особенно тонка. Добравшись до круглой комнаты под прозрачной крышей башни, Старой звезда чёт не стал зажигать свет. Быстро нашёл нужную вещь, стёрнул скрывавшую её тяжёлую ткань. Очередная вспышка отразилась в огромном зеркале. Поселило в его глубине призрачное сияние, оставшееся даже после того, как молнию бесследно поглотила тьма не настия. Я знаю, ты слышишь меня, проскрежетал Агриё. легко касаясь ледяной поверхности сухими узловатыми пальцами время пришло под глухой рокот грома зеркальная гладь пошла рябью словно кто-то щедро плеснул на неё расплавленное серебро из этого серебра живого подвижного проступило лицо с тонкими чертами и незрячими широко распахнутыми глазами в свете ещё одной молнии блеснувшими столь ярко что огри её очатнулся Прикрывшись полы широкого плаща, он как давно осмелился посмотреть на зеркало, из него медленно появлялась рука. Раскрылась узкая серебряная ладонь, и терпеливо дрогнули пальцы. Из бездочёт поспешно вложил в них маленький мешочек из чёрного бархата. Пальцы сжались, рука также медленно втянулась в зеркало. Беззвучно шевельнулись серебряные губы, И прежде, чем лицо тоже исчезло, а Гри ее прошелестел. В этот раз ты не имеешь права на ошибку. Ее ценой станет не только твоя жизнь. Последние слова потонули в громовом раскате, но в том, что их все-таки услышали и в полной мере осознали, старик ничуть не сомневался.